Какую материю выбрать на платье и каким фасоном шить? Какой прическе отдать предпочтение? О, столько еще всевозможных задач, которые необходимо было решить!»